Платье было просто шикарное. Моим глазам даже стало больно, пока разглядывала его в коробке. Ткань переливалась всеми оттенками золота, блестела так, что слепила. Золотой мне всегда шел к моим натуральным светлым волосам, и сеньора Федальга это четко просекла. Когда достала платье из коробки, то поняла, что доходить оно мне будет до пятой, строится по фигуре, как вторая кожа. Радовалась, что верх у него закрытый, с воротничком-стоечкой, а вот плечи вырезаны карандашом. Но такой фасон мне всегда шел, и я частенько сама его выбирала. Как бы там ни было, но платье мне понравилось и даже очень. Туфли, на первый взгляд, казались простыми, черными, но сразу становилось понятно, что они дорогущие. «Как сеньора Фидальго умудрилась угадать размер моей ноги, так и осталась для меня загадкой». Но подошли туфли идеально, и колодка была настолько удобной, что даже на таком высоком каблуке я туфель на ногах практически не чувствовала. А вот ожерелье сразило меня на повал просто. И первым делом я попыталась представить, сколько может стоить это жемчужное великолепие во всю грудь. Представить не получилось, и попытки эти я оставила. Мне его дали поносить, и завтра я уже про него забуду. Ну а пока... Я как раз хотела убрать коробочку с ожерельем куда-нибудь в укромное местечко до вечера, как в дверь номера постучали. «Кто бы это мог быть?» — размышляла я, торопясь открыть, и почему-то даже не удивилась, увидев на пороге Рикардо. Улыбка сошла с испанца, стоило ему только увидеть разложенное на кровати платье. «Это от него?» — нахмурился Рикардо. «От француза?» «Тебя это не касается!» Зачем-то подлила еще и я масло в огонь. Еще как касается». Ласково отодвинул меня Рикардо от двери, взяв за плечи и вошел в номер. «А это у тебя что?» Посмотрел на коробочку с ожерельем, которую я продолжала удерживать, но прежде кинул беглым, но внимательным взором мой номер. «Кого ты искал, что ли?» «Неважно». Убрала я коробку за спину. «Ульяна, покажи!» Приблизился ко мне Рикардо. «Да что тебе вообще тут нужно?» Возмутилась я. Кажется, я тебя не приглашала. Ульяна! Даже не сказала, пропел Рикардо мое имя, приближаясь ко мне вплотную. В следующий момент я испугалась, когда руки Рикарда сомкнулись вокруг меня кольцом. Я решила, что полез он ко мне с объятиями. Он же просто выхватил из моих рук за спиной коробку с ожерельем и сразу же открыл ее, пока я не предприняла хоть что-то. Дорогая вещица, задумчиво разглядывал он украшение. «Такие дарят малознакомым девушкам только дураки, либо же преподносят авансом за будущие услуги». «Дай сюда!» — рванула я коробку из его рук. «Это не подарок, а жерелье взяли в аренду на вечер». Понятия не имела, почему оправдываюсь перед ним, но выглядело это именно так. И ещё страннее мне казался тот факт, что я не хочу, чтобы Рикардо думал, что на месье Дюбуа у меня какие-то планы, как и у него на меня. «Правда?» Расплылся Рикардо в мальчишеской счастливой улыбке. «На вечер, ты сказала?» Тут же снова нахмурился. «А что будет вечером?» «Ничего особенного». Пожала я плечами. «Ужин, на который я приглашена по долгу службы, как переводчица». «С этим?» «Да, с месье Дюбуа». «Месье Дюбуа», смешно передразнил меня Рикардо, презрительно скривив губы. «Ульяна, это всего лишь твоя работа?» С мольбой заглянул мне в глаза. «Всего лишь работа». Не сдержала и я улыбки. Таким трогательным сейчас выглядел испанец. И ничего более? Ровным счетом. Тряхнула я головой. Тогда я пошел. Снова широко улыбнулся Рикардо и шагнул к двери. Но сначала метнулся вдруг ко мне и звонко чмокнул меня в губы. Я и сообразить ничего не успела, как и разозлиться. Быстрее пули Рикардо выскочил за дверь.